Тех тамыш, неблагодарно предприняв воевать сильную империю Тамерлана,ову велел ему ехать за собой к границам Персии. Наконец дозволил остаться в Сарая и разорив многие города бывшего своего заступника, по возвращении в Улузы отпустил Бориса в Россию с новую жалованную грамотою на область Нижегородскую. Великий князь едва вступив в летоюношество, мог править государством только с помощью совета.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 Василий не захотел спорить и в присутствии боярного Городских в Москве, утвердив печатью договорную грамоту, отправил к ним в наместнике Вельмозу Московского Евстафия Сыту. Заметим, что со времен колеты новогородцы уже не имели собственных особенных князей, повинуясь великим или московским, которые управляли ими через наместников, ибо на ремонт Патрикии, Лугвени и другие князья литовские и российские.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 На пути в Россию был задержан Витовтом в каком-то немецком городе, и наконец освобожденный с условиями жениться на его дочери через пять лет исполнился ей обещание, согласно с честью и пользою государственную. Уже Витовт славился разумом и мужеством, имел также многих друзей в Литве и по всем вероятностям не мог долго быть изгнаником. Василий надеялся приобрести в нем или сильного сподвижника против Егайла. или посредника для мира с Литвой. Бояре московские Александр Поле, Белевут, Селеван ездили за невестою в Пруссию и возвратились через Новгород. Князь литовский Иван Альгемонтович проводил её до Москвы, где совершилось брачное торжество к общему удовольствию народа. 1392 год. Скоро великий князь отправился к хану. За несколько месяцев перед тем царевич Биткут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 казалось, что не донник, а друг и союзник посетил хана. Утвердив Нижегородскую область за князем Борисом Городецким, Тахтамыш, согласно смыслами вельмож своих, не усомнился признать Василия наследственным ее государем. Великий князь хотел еще более и получил все по желанию: Городец, Мищору, Тарусу, Муром. последние две области были древним уделом черниговских князей и никогда не принадлежали роду манамахову. Столь особенная благосклонность изясняется обстоятельствами времени. Тахтамыш, начав гибельную для себя войну с грозным Тамерланом, боялся, чтобы рассеяние не пристали к себе музавоевателю, который, желая наказать неблагодарного повелителя золотой орды, шел от моря Аравельского и Каспийского к пустыням Северной Азии. Хотя летописцы не говорят того, однако ш вероятно, что Василий, требуя милости хана, обещал ему не только верность, но и сильное вспоможение. Как глава князей российских, он мог ручаться за других и тем обольстить или успокоить преемника Мамаева. Каристолюбие Вельмож Ардинских и богатые дары Василиева решили всякое сомнение. Уже Тахтамыш двинулся с полками навстречу к неприятелю за Волгу и Елик. Великий князь спешил удалиться от кровопролития, а посол ханский, царевич Улан, долженствовал возвести его на престол ниже Городский.